Глава 45. После изматывающего, но весьма продуктивного труда в оперативном штабе, Нина хотела поскорее вернуться в отель. По пути команда решила переодеться в повседневный и сходить в мексиканский ресторанчик, который порекомендовал Перес. Агенты свернули на парковку, и разговор зашел о лучших напитках к острым блюдам. Нина делилась сведениями Переса о маргарите с плодом кактуса, колючей грушей, когда Кент вдруг прервал беседу. В чем дело? – удивился он, выглядывая из окна. Нина тоже посмотрела в ту сторону и заметила знакомую фигуру, спешащую к их автомобилю. «Тот репортер Джеймс Снит. Снит приближался, а за ним оператор. Похоже, засада. Бакстон открыл дверцу водительского сиденья. Я разберусь. Он решительно вышел, и команда последовала его примеру. Они встали по обе руки от босса. Джеймс Снит, Шестой канал, представился репортер. Прошу вас прокомментировать историю для шестичасового выпуска». Нина глянула на часы. Пробила пять. «И какую же?» — полюбопытствовал босс. Снит перевел взгляд на Нину. «Я получил сведения о специальном агенте Нини Геррери. Как обнаружилось, она лично связана с делом Лаяроны. Кровь застучала у Нины в ушах. Что же нарыл Снит? Бакстон мельком посмотрел на нее и опять вернулся к репортеру. «Какая связь?» Нина изобразила вежливое недоумение, словно не понимала. Палец Ниды застыл над ядерной кнопкой. «Наши сотрудники дважды проверили информацию из моего источника. Мы совершенно уверены в ее правдивости, а потому выпуск состоится. Я лишь позволяю вам пояснить ситуацию», — он жестом подозвал оператора. Тот выдрузил камеру на плечо и направил на команду. «Никаких комментариев, пока не узнаю, в чем дело», — твердо стоял на своем бакстом. Нина внимательно следила за поведением босса. Он не отмахивался от репортера, только требовал информации. Похоже, принимал тактику Снида. «Как вы знаете, мы подробно освещали ход дела Лаяроны и первыми обнародовали новости о об подмене детей. Сегодня утром мой информатор сообщил имя выжившего ребенка». Нина по очереди оглядела коллег и под масками невозмутимости увидела изумление – Бакстон скинул брови, однако не стал признавать, что ФБР этой информацией не располагала. «Как вы определили достоверность источника?» «Во-первых, он никогда не ошибается. Во-вторых, он отправил подтверждающие документы». «А именно?» — спросил Бакстон, словно озвучивая мысли Нины. Босс хотел придумать причину, по которой ФБР проглядела документы. Он готовился защищать бюро от позора. «Для начала свидетельства о рождении, они доступны онлайн». Информатор предоставил записи о рождении девочки Вега, а также дочери Кармен Кордоне. Кроме того, он дал текущий адрес мисс Кордоны в Вашингтоне и добавил, что в этот же город она увезла дочь вскоре после рождения. Снит выдержал театральную паузу. У Нины пот выступил на лбу. В ее сторону несся товарный поезд, а она лежала, привязанная к рельсам. Полная беспомощность. Оставалось только молча слушать. Источник уверяет, мисс Кордона выбросила ребенка в мусорный бак в Северной Вирджинии. И, наконец, информатор поделился отрывками новостей о маленькой латиноамериканке, спасённой из мусорного бака в Рестоне 28 лет назад. Нина невольно восхитилась столь тщательной проверке анонимных сведений. Органы правопорядка использовали те же методы. СНИД был опытным репортером и не хотел терять репутацию из-за пустого слуха. Бакстон поджал губы. Видимо, пришел к неизбежному выводу, прямо как Нина в субботу. «Точно так же, когда-то нашли агента Геррера. Это общеизвестный факт», — продолжил Снит. «В последнее время многие репортажи посвящены ее прошлому. Сколько девочек латиноамериканского происхождения бросили в тот же день на том же месте. Мы проанализировали данные и обнаружили одну», — Снит показал на Нину. «Нину Герреру, знаменитую воительницу ФБР». Бакстен отошел от протянутого репортером микрофона. «Ничего не могу подтвердить в вашей истории. Не знаю, кто вас информирует, но нам нужно время, чтобы Снит сверился с часами. Смонтируем материал и выходим в эфир через 55 минут». Он шагнул ближе. «Еще успеете перед выпуском. Пока без комментариев». Снит ткнул микрофоном в сторону Нины. «А вы, агент Геррера?» «Увы, обругать репортера было нельзя». Оставался один выход. Без комментариев. Он отошел и полез в карман пиджака. Передумайте, звоните. Бакстон взял визитку Снида. Отложите выпуск, пока мы не разберемся в ситуации. Материал еще эксклюзивный, но ненадолго. Эфир будет в шесть. Расставшись со Снидом, команда вернулась в отель и поднялась на свой этаж в напряженном молчании. Садясь с эскалатора, Бакстон твердым шагом направился к себе в номер, и агенты последовали за ним. Похоже, настало время экстренного совещания. Босс проверил, хорошо ли закрыта дверь, и обрушился на Нину. «Ну, это правда?» И снова решающий момент. Ее взгляд невольно метнулся к Уэйду, Кенту и Брэк. Лгать боссу Нина не собиралась, однако ответить уклончиво и защитить команду все же могла. Она вспомнила совет старшего профайлера. «Не врать. Просто не сообщать всей правды». К тому же так она убережет от неприятностей и самого Бакстона. «Полагаю, да, сэр», — тщательно подбирая слова, ответила Геррера. На допросе Кордона говорила по-испански. Она или поцеловала ребенка, или бросила в мусорный бак. Эти слова похожи. Она всхлипывала, трудно было понять. Если она оставила дочь на помойке, то, скорее всего, в Вирджинии после встречи с клиентом. Ни слова лжи. Нина просто умолчала, когда именно осознала правду. Бакстон нахмурился. «И откуда Снит узнал?» «На этот раз увиливать не пришлось. Понятия не имею, сэр». босс впился в нее взглядом, пытаясь раскусить. «Агент Геррера, завтра с утра сообщите в лабораторию», — наконец решил он. «Сдадите ДНК-тест и посмотрим». Она не стала спорить. «А пока ждем результатов, вам запрещено проводить допросы или заполнять заявления». «Да, сэр», — глядя в пол, ответила Нина. «Агент Геррера», — повторил Бакстон и умолк, пока она не подняла глаза. «Если обнаружится совпадение, сразу полетите обратно в Вашингтон».